Курить Роман Владимирович бросил на последнем курсе института, когда определил для себя окончательно, что свяжет судьбу со школой. А Марина Евгеньевна, как его однокашница и старая знакомая, пользовалась уникальной привилегией: единственная из учителей 2 0 1 4 д а й имела право зайти в кабинет к директору и выкурить там дорогую тонкую сигаретку. Вот и в тот день, когда Санек Сазонов отличился на уроке литературы, после окончания занятий Снежная королева зашла к Роману Владимировичу, уселась в глубокое кресло, закинула ногу на ногу, достала сигареты, зажигалку, подвинула к себе девственно чистую сувенирную пепельницу. Похоже, устала, Мариночка моя дорогая Евгенина, – сказал хозяин кабинета, отрываясь от компьютера. Литераторша щелкнула зажигалкой, жадно затянулась дымом. Потом задумчиво провела рукой по лицу, словно снимая с него к а ж д о д н е в н у ю маску. Устала, блин. С этими оглоедами не то что устанешь, но куски развалишься. Медным тазом накроешься и на кладбище поползешь. Господи, и откуда они такие берутся? Из тех же ворот, что и весь народ. Но весь-то народ нормальный. А мои ученички, ну прям дерьмо на б л ю д е Доняли? Да ручки довели. Представляешь себе, этот дил до сазонов, ему камни в о р о ч и т ь надо, а он за партой сидит и еще жужит. Тут она рассказала о сегодняшней выходке Санька. Директор сочувственно покачал головой. Ну ты ведь не б о й с ь дала ему укорот по полной программе. Знаешь, у меня даже сил на это не хватило. Отправила суки на сына к тебе в кабинет. Так он, конечно же, вместо того, чтобы и т е к а е т с я с уроков с л и н я л домой, то есть очередной прогул. И много их у него интересно. Надо с их классной поговорить. Да если бы дело было только в п р о г у л а х воскликнула снежная королева. Я просто еще не успела тебе рассказать, что он вчера натворил. Представляешь? Явился в школу пьяный. Да уж дает твой с а з о н а в стране угля. Пробормотал директор, выслушав эмоциональный рассказ приятельницы. И что будем делать? Как что? Гнать в три шеи? Правда, он живет в нашем микрорайоне. Да плюс к тому же отец у него в милиции работает. Кстати, в каком звании? В смешном. Прапорщик. Патрульно-постовая служба. Вообще ни о чем говорить. Да? Ну тогда все в порядке. Роман Владимирович чуть замялся. Я, в общем-то, его и в десятый-то класс брать не хотел. Таким после девятого прямая дорога в ПТУ или как они там теперь называются. Но о ч е н ь уж мать за него просила, так плакала. Я пожалел ее. А теперь уже одиннадцатый, выпускной. И что? Продолжать жалеть его дальше? Она энергично махнула сигареткой. Будто т р е б у я от Романа Владимировича немедленных и решительных мер. Тот усмехнулся про себя. Видно было, что Сазонов его подругу пронил до п е ч е н о к а она так это дело не оставит. Ладно, я подумаю. Нейтрально пообещал он. Но Марина Евгеньевна такой расплывчатый ответ не устраивал. Она потребовала, чтобы Роман сейчас же при ней внес Сазонова в черный список. компьютерный файл, где были фамилии кандидатов на отчисление. Что оставалось д е л а т ь Роману Владимировичу? Он, может, и был в душе неплохим человеком, ну меркантильным, но ну, любил деньги. А кто же их не любит? Но вот сильной, волевой личностью он явно не был. Да и как ею стать мужчине-гуманитарию, выросшему без отца, воспитанному авторитарной матерью? также имевший стаж работы директором школы более 30 лет и Роман Владимирович покорился, открыл файл, вбил в список Сазонов Александр 1 1 й Б и пообещал в ближайшее время устроим п и д с о в е т